что никто не воспримет это всерьез. Но этот позорный документ под названием «Исторический очерк о жизни Марии Антонеты» распродавали и переиздавали снова и снова. И даже сейчас, когда я пишу эти строки, он все еще находится в обращении. Как я не могла понять тогда, что было множество склонных верить всей этой клевете обо мне? Единственный способ, которым можно было разоблачить все эти памфлеты, как смешные и лживые, какими они и были в действительности, заключался в том, чтобы вести спокойную жизнь и быть бережливой. А что же сделала я? В негодовании удалилась в Малый Трианон. Это был мой собственный маленький мирок. Даже сам король мог приехать туда не иначе, как по моему приглашению. Он уважал это мое право и со всей серьезностью ждал, когда я его приглашу. Луи получал большое удовольствие от этих визитов, потому что для него, занятого решением сложных государственных проблем, такие наезды в Малый Трианон были и в самом деле удовольствием, ибо позволяли на время избавиться от церемоний и утомительная беседа с государственными деятелями. Если мы не были заняты постановкой спектаклей, то играли в детские игры. Больше всего мы любили играть в жмурки. Причем один из игроков должен был выйти из комнаты. Когда он или она выходили, все остальные с головы до ног закутались простыни. Потом того, кто был снаружи, приглашали войти. Все мы по очереди касались его, а он должен был догадаться, кто мы такие. Смысл этой игры заключался в том, что приходилось платить штраф, и эти штрафы постепенно становились все более дикими. Все, что мы делали, описывалось в памфлетах с большими привлечениями и представляла читателю как нечто вроде римских вакханалей. Много времени у меня отнимал мой сад. Я постоянно планировала и заново перепланировала его, потому что хотела, чтобы он как можно меньше походил на то, что был в Версале, и чтобы он выглядел естественным. Как ни странно, оказалось, что устроить такой сад, стоит дороже, чем сад с симметрично расположенными газонами и фонтанами, которые стали такими популярными при Литовике XIV. Растения для моего сада привозили со всего мира. Чтобы создать натуральный ландшафт, пришлось привлечь к работе сотни садовников. Я хотела, чтобы в моем саду был ручей, бегущий по полугам, но там не оказалось родника которого он мог бы брать свое начало. «Вы даже не можете достать воду!» кричала я. «Но это же просто смешно!» Пришлось проводить воду по трубам из марли. Говорили, что этот маленький ручей в Траноне заполнен не водой, а чистым золотом. Через ручей перекинули простые деревенские мостики. В саду Сорудили пруд со стравком, причем все это должно было выглядеть так, будто создано на том самом месте самой природы. Стоимость всего этого великолепия ошеломляла, но я никогда не придавала этому значения. Цифры не вызывали у меня ничего, кроме зевоты. Я даже не знала точно количество нулей в цифре, выражающей стоимость моего сада. Зато я непрерывно думала о том, как еще можно было бы усовершенствовать мой маленький мирок. Мне пришло в голову построить деревню, ведь никакой сельский пейзаж не может быть совершенным без людей. Я решила, что в этой деревне должны стоять домики, восемь домиков, настоящие маленькие фермы с настоящими людьми и настоящими животными. Я вызвала месье Мико, одного из самых известных наших архитекторов, и рассказала ему о своих планах.